Глава 25 Мы арестовали Егора Коваля, сообщил на следующий день довольный Аркадий Семенович. Стоило Марку расположиться напротив его стола. Когда капитан позвонил ему с просьбой приехать в Можайск. Это не телефонный разговор. Марк ожидал услышать новости про Егора. Однако не думал, что того так быстро возьмут в оборот. В чем его обвиняют? Пока лишь подозревают, поправил капитан. В трех убийствах. В чем же еще? Недели не прошло, как я с ним общался. И что, у тебя уже появились основания для его ареста? Полно! расплылся в улыбке Аркадий Семенович. Давай-ка посмотрим, что тут у нас. Он сгреб со стола папку, выудил оттуда бумагу и, откашлившись, зачитал. При проведении обыска в жилище подозреваемого коваля Егора Васильевича найдены следующие предметы. Журналы с вырезанными фрагментами страниц. Канцелярский клей двух типов – ПВА и клей-карандаш. Хозяйственная веревка, а также перочинный нож типа «бабочка». Кастет и частично использованный газовый струйный баллончик. Предварительно именно из такого полили черных перед смертью. А, ну и дактилоскопия подтвердила пальчики Ковали на Ерохинской записке. Потом он стал более осторожным и следов не оставлял. «Вопросы есть?» Марк нахмурился. Он ведь почти поверил, что Егор не причастен к остальным убийствам. «Зачем ему убивать Потапова и Черных?» Вместо ответа капитан достал из папки очередную бумажку и положил ее на стол. Я тот запросик сделал в местный психдиспансер. Диагноз Егора Коваля — смешанное расстройство личности с параноидными чертами. Состоит на диспансерном учете. Характеристика — скрытный, мстительный, хитрый. Добавлю от себя. На допросе молчит. От адвоката отказался. Также в анамнезе — приводы в детскую комнату милиции, побеги из интерната. Капитан взглянул на Марка из-под очков. Сейчас что-то там у него в мозгу переклинило, и решил наш Егор, что Ерохин его мамашу замочил не один, а вместе с дружками, которые у него тогда и гостили. В общем, психиатрическая экспертиза покажет, в тюрьму его или в больничку. Если, конечно, суд признает его виновным. Капитан собрал бумаги обратно в папку и отложил ее в сторону. Марк помолчал, пытаясь переварить услышанное. «Наверное, дело было в том, что Егор не показался ему ненормальным. Да, с некоторыми странностями. Да, не совсем здоровым, но и неоткровенным психом», как только что озвучил следак. «Родственники потерпевших уже в курсе?» спросил Марк. «Пока нет, но скоро узнают. В прессу уже слили инфу об аресте». «Ох уж эти вездесущие журналисты!» — усмехнулся Аркадий Семенович и повернул к Марку экран монитора с открытой статьей. «Серийный убийца-психопат из подмосковного Сверчкова наконец арестован». Прочитал он заголовок, набранный крупным шрифтом. Егор Коваль обвиняется в убийстве трех человек — Олега Потапова, Дмитрия Черных и Виктора Ерохина, тело которого до сих пор не нашли». Как ни странно, вместо досады из-за упущенной сенсации, Марк испытал малодушное облегчение, что не придется сообщать семьи Виктора эту новость. Ему было их по-настоящему жаль. Самого Ерохина, ведь он так много и не успел сделать его сыновей, Томочку, потому что теперь ей, вероятно, придется остаться у дочери и ежедневно терпеть ее придерки. Даже Софью, брошенную ради молодой и красивой любовницы, и теперь я вдовевшую. И, конечно, Ульяну. Капитан посмотрел на наручные часы. Марк понял намек и встал. «Я так понимаю, на этом наше сотрудничество окончено?» «Думаю, да. Но, как и обещал, дам тебе интервью. Только расследование добьем. Готовь список вопросов», — добавил капитан. «И благодарю за службу». Дорога до Москвы растянулась на три бесконечных часа из-за аварии на мокрой дороге. Стоило проехать один затор, через пару километров возникал следующий. В начале седьмого вечера голодный и усталый Марк ввалился в квартиру лишь с одной мыслью. Провести сегодняшний вечер, тупо уставившись в телевизор и поедая пельмени со сметаной из огромной тарелки. Однако не успел он переодеться, как в дверь позвонили. На пороге стояла бледная Ульяна. Мгновение Марк просто смотрел на нее, удивленный тем, как она нашла его адрес. Потом спохватился и впустил ее в квартиру. Ульяна закрыла за собой дверь, привалилась к ней спиной и, прикрыв глаза, прошептала. «Мне кажется, я больше не выдержу Марк. Каждый день на протяжении месяца с нашей встречи я получаю какие-то ужасные новости». То дачу ограбили, то нашли труп дяди Олега, потом дядю Диму. И вот теперь полиция поймала какого-то ненормального и обвиняет его в смерти папы. Она открыла глаза и устала спросила. «Кто такой этот Егор Коваль?» Марк подавил вздох, предвидя тяжелый разговор. «Давайте пройдем в гостиную». Отдав Марку куртку... Она разулась и пошла с ним в единственную комнату. Он невольно взглянул на свое жилье глазами Ульяны. Окна без штор, сквозь которые проглядывала вечерняя суетливая Москва. Серый раскладной диван, тумбочка с аккуратной стопкой книг, темно-синие кресла, шкаф и телевизор. Может, слишком скромно, зато чисто. Так что Марк был спокоен за ее белые носки. Она уселась на диван, Марк в кресло. «Егор Коваль живет в той же деревне, где находится ваша дача», — начал он. 15 лет назад там же пропала его мать, Марина». «Боже, бедный мальчик!» — пробормотала Ульяна. И Марк поразился тому, как она нашла место состраданию человеку, возможно, убившему ее отца. «Да». Когда-то это сильно повлияло на его психику. После смерти бабушки Егора отдали в детский дом. Потом он вернулся в Сверчкова. Полный желание отомстить за смерть матери. «А кому он собрался мстить?» «Виктору Ерохину». Ульяна ахнула и прикрыла рот ладонью. В ее глазах читался ужас осознания. Марк кивнул. После рассказа в бабушке, Егор решил, что у Виктора была связь с Мариной, и что именно он ее убил. В тот день, 7 августа 2004 года, ваш отец как раз приехал в Сверчково со своими друзьями, Олегом Потаповым и Дмитрием Черных. Марк коротко пересказал Ульяне все, что узнал по этому делу. Про встречу с Мариной в магазине и ее исчезновение. Про состряпанную Егором записку, и про то, как он выслеживал ее отца. Егор так ни в чем и не сознался. Пока не сознался. Подытожил он. Почему же тогда его арестовали? У него дома нашли некоторые вещи. Сейчас идет экспертиза, но, скорее всего, следствие посчитает его причастным к убийствам Потапова и Черных. И папы? Марк помолчал. Ему не хотелось вселять в Ульяну ложные надежды, и он решил быть с ней честен. Не исключено. Но полиция все еще не обнаружила его следов. Она вздохнула, судорожно, будто ей не хватало воздуха. Окинула комнату растерянным взглядом, как в первый раз. И вдруг зарыдала. Так плачут, когда хоронят родных. В голос, не сдерживаясь, сжимая ладонями лицо. Марк растерянно смотрел на нее, соображая, где у него могут быть салфетки. Так и не вспомнив, он принес из ванной рулон туалетной бумаги и сел рядом. Ульяна благодарно кивнула. «Я... Можно я...» Не договорив, она уткнулась ему в грудь и заплакала с новой силой. Не зная, куда деть руки, Марк опустил их ей на плечи. Мысли одна за другой проносились у него в голове, пока перед ним подрагивала светлая макушка. Ульяне нужен был не он, а его поддержка. Кто-то надежный и понимающий, как ее отец, которого она, по-видимому, потеряла. Марк всего-навсего вовремя оказался рядом. И нет ничего плохого в том, чтобы побыть с ней в этот момент. Провести ее через тоску и боль утраты. Помочь справиться с горем. Не отнимая лица от посыревшей футболки Марка, Ульяна обхватила его за шею. Марк вдохнул сладкий аромат ее волос. «Что она делает?» Теперь Ульяна тихонько всхлипывала ему куда-то в ключицу. Потом вдруг подняла заплаканное лицо и оказалась совсем близко. «Она твоя клиентка!» Одернул себя Марк, беспомощно глядя на ее распухшие от слез губы, в то время как они уже тянулись к нему. «Уже не она!» а ее мать. Вероятно, он пожалеет об этом, точно пожалеет. Но Ульяна нуждалась в нем в этот отчаянный момент, а он нуждался в ней. Да и кто он такой, чтобы сопротивляться? Всего лишь обычный мужчина. Но все его мысли испарились в тот момент, когда их губы, наконец, встретились.